Ночь на восемнадцатое августа. После беседы тягостное ощущение в чаше. Сыро, семьдесят градусов. Всю ночь сильный дождь. Лучи Владыки вызывали необычайную сильную вибрацию кровати, но мой организм никаких ощущений не испытывал. Слышало мало. Чередование в кавычках. Ответ на вопрос о лучах. Владика чередует лучи и воздействия. Во время вечерней беседы виделась синие вспышки крупного размера. Днем семьдесят шесть. Снова тоже обычное ощущение в чаше и в солнечном сплетении. Душно. Весь день колючие мураши в левой ноге и руке. После теплой ванны прошли. Вечер часть беседы у кресла Владыки. На дальних мирах. Трансмутация высшего напряжения. Можно будет достичь самых огненных результатов, самых недостижимых трансмутаций для всех высших проявлений новых элементов. Таинство Духа велико и превосходит все измерения. Красота космического магнетизма может дать представление. Могуч закон. Много предстоит, но и прекрасно преддверие. Радость наша космична. Ночь на девятнадцатое августа семьдесят два градуса, душно, сыро, боль в чаше. Днем тянущее чувство в чаше с промежутками. Семьдесят шесть градусов в тени, вечер семьдесят два градуса. Беседа у кресла Владыки. Никогда человечество не задумывалось над явлением жизни Архата. Принятый видеть Архата в области облачный, рекорды мышления ужасный и смешный. Истинно мы, братья человечества, не узнаем себя в представлениях человеческих. Наши облики так фантастичны, что мы думаем, что если бы люди применили фантазию на противоположное, то наше изображение приняло бы верную форму. Кармическая связь точно исчезает, когда мышление представляет себе архата. Все в другом масштабе, все невероятно, все не отвечает действительности. Скажем, идя к высшим мирам, Архат беспределен во всех проявлениях. Возносясь, Архат возносит все высшие и тончайшие энергии с собой. Мы можем наши истинные лики показать только близким, наши лучи можем послать только самым близким. Да, да, да. Урусвате, тебе могу все послать, шлю лучи радости. Фуяме, удачу. Ночь на двадцатое августа. С вечера воздействия лучей не ощущало, но кровать вибрировала. Спала лучше, томления не было. С вечера ничего не слышала. Утром услышала две фразы, сказанные Владыкою, и не записала, ибо так хорошо их запомнила. Но сейчас в два часа дня обе совершенно выскочили из памяти. Днем боли не было, восемьдесят один градус стены, тучно. Дождя мало. Вечер – беседа у кресла владыки. Космическое творчество напряжено при полной гармонии и унисоне с высшими вибрациями. Когда мы даем поручение, мы прежде всего соизмеряем степень напряжения гармонии. Гамма гармонии беспредельна, и беспредельна гармония, утверждающая высшее слияние. И слияние, утвержденное космическим принципом, утверждено в цепи высших миров – Прекрасна эта цепь, образующая круг космической мощи. Огонь твой зажжен факелом. Вся работа центров настолько успешно, что весь организм приходит в желанное состояние. Опять работа центра жизни напряжена. Я влю радость тебе. Мы нашиму фуяме шлем победу. Человечество, как ты его понимаешь, дает картину тождественную с моей. Плохой отпечаток вашей, Владыка, так в тексте. Не так думаю. У меня глаза Архата. Мою нелюбовь к себе переношу и на свой ментал, ибо он творит, о чем я не имею или имею очень скудное представление. Мы не разделяем. Я не разделяю летающую урусвати от почивающей. Смотри глазами Архата, сущность одна. Я стало мало слышать. Теперь нужны лучи безмолвия. Шлю мощь мою. Ночь на двадцать первое августа. Тепло, семьдесят два. Сильный дождь посреди ночи. С вечера боль в чаше, но не продолжительная. Воздействие лучей Владыки. Все вибрирует. Краткое действие на сердце в начале. вызвала тоску, но скоро прошло, и воздействие перешло на центр кундалини и на центр его животе. Ощутимое воздействие продолжалось очень долго, может быть, часа три. Ослабело при дожде. Слышала, но не записывала. Заснул около шести часов утра. Посреди ночи также было сотрясение постели, похожее на отзывок отдаленного взрыва или землетрясения. На днях видела много красных искр, также вижу много желтых, предупреждающих об осторожности. День восемьдесят шесть градусов, дождя нет, но душно, легкое напряжение в чаше и спине. Вечер беседа у кресла Владыки. Мы говорим, дуга сознания, ибо полным кругом называем сознание Архата. ноявлена еще большая ступень сознания. На той ступени архат не один, тогда мы называем круг утвержденно полным. Космический магнит наша сокровенная мощь, величие этой силы необъятно. Если бы дух явил понимание, то бесстрашие наполнило бы все сердца, и радость прозвучала бы в сферах. Архат идет неся силу космического магнита в сердце, творит космос. творит красоту бытия с башни посылал лучи явление устремления я могу назвать космическим магнитом самый великий путь магнит растет в напряжении близости времени незабываемое время нашему фуяме мы даем нашу мощь ночь на двадцать второе августа полнолуния долго не могла заснуть, слышала очень мало, только голос Владыки. Воздействие неощутимое, лишь вибрация кровати замечается. Под утро заснула, все сказанное забыто. Днем довольно ясно. Приняла большую дозу мускуса, ибо пришли гости, фиельбусы. Чувствовала прилив сил, сердце прыгало, много говорила, сильные приливы крови. К голове вечер беседа у кресла владыки когда вижу вибрацию отвечающую нашим сокровенным вибрациям тогда являю радость когда космический магнетизм идет с нами тогда являемся звучнее законессимилиация основан на свойстве космического магнетизма сложность явления увеличивается когда дух является сопротивление или же подчинение основанное на спящих принципах. Когда дух стремится к космическому магниту, тогда сочетание дает самую высшую форму жизни. Слияние живет во всем космосе и отражается во всем пространстве, являясь тем высшим выражением космического разума. Мощь человека в космическом магните. И потеря человеком этого мощного принципа путем непонимания является ту могучую безду, которую человек не может перейти без спуска на дно и подъема, потому столько расщелин и потому столько лишённых высшего разумения, потому явлены ликования сфер, когда можно торжествовать величие космического слияния. Истинно, содрогаются сферы высшим ликованием. Утверждаю. утверждаю, утверждаю. Майтрея идет, Майтрея блюдет, Майтрея шлет. Тебе говорю, наша родная Урусвати, участницы явленного торжества. Сферы звучат и созвучие несется в пространстве. Наш Фуяма творит, мы с ним мы шлем щит. Как объяснить видение Уяны Джодхбай, вся в белом, без единого украшения, и Аяна в высоком каменном помещении стоят друг против друга, положив обе руки на каменный, гранитный или мраморный цоколь формы усеченной пирамиды, они расставались, и Аяна испытывала сердечную тоску. Евил. Сокровище Агбара. Значит, Аяна тоже жила во время Агбара. Да. Кем была она? Верной ученицей жены Агбара. Видела явленную страницу после ухода Агбара. Можно знать имя Аяны? Я влю тебе имя.